Два прыщеватых олуха в дешевом ярком тряпье и хихикающая девчонка. Один из парней с некой развязной робостью спросил «Чего-нибудь такого, погорячей?». Гордон молча указал им на полке под табличкой «Эротика». Несколько сотен книжек, названия типа «Тайны ночного Парижа» или «Тот, кому она верила». На обложках «Распростертые полуголые красотки»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 Только присядешь. Очередная настырная бестолочь жаждет эротику, криминал, любовную драму.